Глава 14. Маша. Мне давно известно, что Манапов привык добиваться всего, что хочет, но только не в этот раз. Я больше не потеряю голову. Убираю телефон в сумку и делаю вид, что не получала никакого сообщения. Вступить с ним в переписку – прямой путь к сближению, а я этого не хочу. Через полчаса мы вчетвером, мама, Таня, Федя и я приезжаем в парк. Погода стоит солнечная и теплая. Я глубоко втягиваю воздух и расплываюсь в блаженной улыбке. Как же хорошо. Нужно почаще выбираться на прогулки с семьей. «Машунь, ну что, как на работе дела?» – спрашивает мама, забирая у меня Федю. «Я смотрю на них и не могу сдержать умиления. Рождение сына лучшее, что могло со мной произойти. Раньше я мечтала построить карьеру, думала, что это самое главное в жизни». Но теперь ничего важнее маленького сокровища, которое сейчас широко улыбается своей бабушке, для меня нет. «Мы не так часто собираемся, мам. Давай о чем-нибудь другом поговорим», — вмешивается Таня, забирая у нее Федю. «Он как переходящее знамя, но ему нравится внимание женской половины нашей семьи. Я же просто интересуюсь. У тебя в офисе работает много умных и неженатых мужчин. Что, неужели ни один не заметил твою красоту, не оценил твой ум?» «Мам!» – закатываю глаза. понимаю что ты переживаешь, что я в свои 25 с хвостиком до сих пор одна. Но мне Фёдора хватает. Не могу представить себя в кого-то безумно влюблённой. И к тому же, чувство это хорошо. Но мне важно, чтобы мужчина, который мне понравится, не только ко мне хорошо относился, но и к моему ребёнку. Любил нас двоих, ведь Федя и я – единое целое». «Ну что, совсем никто не ухаживает, Машунь? И никто не замечает твоей красоты?» «Может, и замечает. пожимая плечами, вспомнив о сообщении Артура, которое осталось без ответа. Но я не рассматриваю коротких интрижек. Ой, мама хлопает себя по лбу. Совсем забыла. Я же Леночке, подруге, обещала передать сегодня кое-что. Сейчас сын ее подъедет. Передашь, машонь а я за Феденька присмотрю. В мозгу что-то щелкает. Не удивлюсь, если это очередная попытка мамы свести меня или Таню с сыном какой-нибудь из своих многочисленных подруг. Кто на этот раз? Усмехается Таня, тоже поняв, что это очередная подстава. Иван. Работает инструктором по плаванию в спортивной школе. Красивый, статный молодой мужчина. И Федора к спорту приучит. То есть ты за всех все решила? Свадебное платье и кольца покажешь? Смеюсь я, Таня тоже заливается смехом. Терпи, Машка, пока ты в Турции жила. Я тут с вагоном женихов перезнакомилась. Вот и до тебя очередь дошла. У мамы идея фикс. распихать нас по мужьям. Но мы с тобой твердые орешки. Не поддаемся ничьему влиянию, правда? Девочки, ну я же хочу как лучше. Вы обе постоянно на работе. Все на бегу, на лету. А ведь женщине рядом нужно надежное плечо. Чтобы ее любили, чтобы она чувствовала себя желанной. Особенно Маше. Одной ведь ребеночка воспитывать тяжело. Конечно, я переживаю. Ладно. Толкает меня Таня в бок. Если тебе не понравится этот Иван, то я пойду отдам ему кое-что для Леночки. Шепчет она так, чтобы мама не услышала. Мы с Федей уходим к пруду покормить уточек. А когда приезжает сын маминой подруги, натягиваю улыбку и иду с ним поздороваться. Иван – высокий, широкоплечий атлет, молодой и довольно привлекательный мужчина. Замечаю, как сестра не сводит с него глаз и даю ей ключи от машины в руки. Может, когда-нибудь мамины старания и закончатся чем-то плодотворным, но только не в моем случае. Ну как тебе? Не понравился, да? Грустно спрашивает мама. «Мамуль, ну правда, не переживай ты за меня. У меня Федька есть. И кроме него мне сейчас никто не нужен. Внук у тебя есть. Мы теперь в Москве. Видимся часто. Все хорошо». «А что же его отец? Так и не объявился?» «С Тани я взяла слово, что она никому не будет трепать языком. Кто на самом деле отец моего сокровища?» Родителям сказала, что в Турции встретила мужчину, а он бросил меня. Если они узнают, что это мой бывший работодатель, а сейчас новый партнер, то... Даже думать об этом не хочу. Нет, мам, и, пожалуйста, давай не будем о нем. Мы возвращаемся домой с сумерками, уставшие, счастливые. Я купаю Федю и укладываю спать. На душе полный штиль. Я давно не чувствовала себя такой спокойной со дня, когда случайно встретилась с Артуром. Собираюсь посмотреть перед сном какой-нибудь сериал, но вдруг получаю сообщение на телефон. Привет, ты еще не спишь? Это Стас. Он не писал и не звонил два дня. Я думала, что его интерес ко мне сошел на нет. Пока размышляю, отвечать ему или нет, он звонит. Делаю звук тише, чтобы не разбудить сына, и иду на кухню. Закусываю губу, глядя на экран, и отвечаю. «Маша, привет!» Радостно говорит Стас. «Я немного замотался. Извини, что пропал. В командировку уезжал в другую страну. Вот только сегодня вернулся. Как ты смотришь на то, чтобы завтра поужинать со мной?» Я очень хочу тебя увидеть, все время думал о тебе. Вспоминаю о маме и ее желании свести меня с мужчиной. Глупо, наверное, ждать принца. И где их взять? Вон, даже Танька согласилась на свидание с Иваном. Завтра у них встреча в кафе и прогулка в парке. А чем я хуже? Стас мне очень нравится, говорит красивые комплименты и ведет себя, как настоящий мужчина. После того происшествия с разбитым стеклом, все оперативно решил. Привет, Стас. Я... я подумаю. Меня смущает один факт. Стас общается с Артуром. А мне бы не хотелось афишировать наличие у себя ребенка. Только недолго, Маш, иначе я организую твое похищение. Шутит он, а я расплываюсь в улыбке.